В это время в комнату вбежала с испуганным лицом Жаржетта. Ах, сударыня, у нас на улице происходит что-то страшное. Что такое? Я провожала до калитки свою портниху и вдруг заметила на улице несколько весьма подозрительных личностей, наблюдавших за окнами и дверями домика, примыкающего к нашему павильону. Они, кажется, кого-то подстерегают. Значит, я не ошибся, сударыня. Это меня ищут. Что вы говорите? Мне даже показалось, что за мной следят с самой улицей Сен-Мири. Сомнений быть не может. Они видели, как я к вам вошел и хотят меня задержать. А теперь, сударыня, раз вы приняли такое участие в моей судьбе и в судьбе моей семьи, раз мне не нужно будет заботиться о дочерях маршала Симона, я... Чтобы избавить вас от лишних неприятностей, сейчас пойду и сдамся им сам. Остерегитесь! Свобода слишком драгоценное благо, чтобы ею жертвовать добровольно. Кроме того, Жаржета могла и ошибиться. Во всяком случае, вы не должны сдаваться. Надо избежать ареста. Я почему-то думаю, что правосудие проявляет преувеличенную привязанность к тем, кто попал ему в руки. Сударыня! Сейчас в калитку постучался какой-то господин. Ты узнала, Геба, что ему было нужно? Он спросил меня, не входил ли сюда молодой человек в синей блузе. Но он назвал его Агриколем Бодуэном и уверял, что должен сообщить ему нечто весьма важное. Это мое имя. Они хотят выманить меня хитростью, чтобы не устраивать скандала, производя в доме высокопоставленные особы... Несомненно! Ну и надо разрушить их замыслы. Что ты ему ответила, дитя мое? Я ответила, что не понимаю, о ком он говорит. Отлично. Что же сделал любопытный господин? Он ушел. Но он скоро вернется. Очень может быть. Поэтому вам придется остаться здесь на несколько часов. Я вынуждена, к несчастью, на время удалиться. У меня неотложное свидание с княгиней сен моей тетушкой. Это посещение сделалось бы еще более необходимым ввиду сведений, которые вы мне сообщили о дочерях маршала Симона. Значит, вы непременно должны остаться, а то вас сразу же задержат, как только вы покажетесь.